рукописному, то есть переписанному от руки, тому воспоминаний Бенвенуто Челлини, которые прежде читал с немалым удовольствием. Просматривая приключения авантюриста, золотых дел мастера, Петр снова дошел до места, где Челлини получает от герцога Лесандра знаменитую пищаль Брокардо, И тут вспомнил, о том, о чем ему нужно было вспомнить давным-давно, а именно, что эта пещаль, сильно искореженная, до сих пор приторочена к его седлу и нуждается в починке, а точнее говоря, в замене ствола. Это уже будет не та тонкая и филигранная работа, как прежде рассуждал Пётр по пути в конюшню, Не будет у ружья тех чудесных свойств, которые придал ему мой отец, но и в таком виде оно еще может сослужить добрую службу. Некоторое время спустя, когда Петр развернул полотно, в котором лежала славная, многострадальная пищаль Браккарда, ему бросились глаза некоторые странности – прежде им Например, то, что ружье, надломившись, как обычно, у шейки цевья, треснуло не в самом узком, то есть самом чувствительном месте, а чуть пониже, в части куда более крепкой и прочной, и что поверхность слома не гладкая, а шероховатая словно получила вмятину от соприкосновения с каким-то примитивным столярным инструментом вроде долота или буравчика. Если только эта странная вмятина не возникла сразу после того, как приклад сломался и отвалился, что по зрелым размышлениям представлялось невозможным, то значит он с самого начала имел выемку, скрытую под металлической накладкой, и углубление, представшее взгляду Петра, как-то было связано с этой выемкой. Несколько минут спустя Петр, очень бледный, нашел пана Войти, чтобы с ним распрощаться. Пан Войти, уже давно подозревавший, что его молодой друг не в своем уме Несколько этому не удивился. «Что все-таки произошло? Ты отыскал философский камень?» «Не отыскал, но знаю, где его спрятал мой отец», — сказал Петр. «Ах, понвоите, бывают преступления такие ужасные, что их невозможно оправдать, даже если тот, кто их совершил, не ведал, что творит». Мой отец спрятал свой камень в полом прикладе редкостной старинной пищали, которую я возил с собой повсюду и с которой охотился на зайцев. Я знал, что она довольно долго находилась в мастерской моего отца, но не сделал отсюда никаких выводов, мне это даже и в голову не приходило. Если бы я был на месте отца и хотел получше спрятать философский камень, Разве не нашел бы я тайника надежнее, чем приклад пищали, принадлежавший хозяину, моего сына? И случилось так, что ружье, надежда рода человеческого, болталось у меня на плече, а я снимал и швырял его, как швыряет шляпу или плащ. Как только не отсохла у меня рука, когда я выбросил приклад пищали прямо на дорогу, Сразу же за крепостными валами страмбы. Почему мысль о том, где мой отец мог спрятать свой клад, осенила меня только теперь, когда клад утерян. Успокаивая Петра, пан войтци высказал разумное предположение, что очевидно, это не более чем фантастическая догадка по поводу вещи еще более фантастической. Однако Петр его не слушал.